Глава четвёртая. Ангелина. Между небом и землёй нет жизни. «Не уходи, прошу тебя», — умоляю я. «Он всё равно исчезнет, я знаю, как и всегда. Накормит меня горячим супом и молча уйдёт, не оглядываясь. И я даже не знаю, день сейчас или ночь. Мужские руки касаются моего тела, вызывая волны мурашек. Странная нянька с изуродованной щекой переодевает меня, как младенца». Меняет пропитанную липким потом чужую одежду, как автомат. Интересно, кому принадлежат эти лёгкие ночнушки, пахнущие дорогим парфюмом, тёплые домашние кофты, очень уютные, но странно бесформенные, словно хозяйка их была огромной. Носки колючие, кусючие, но мне так хорошо. Ты хочешь, чтобы я остался? Уголок губ дёргается и изуродованная шрамом щека словно сморщивается. Я отвожу взгляд, не потому, что мне неприятно, Я его жалею. Какая глупость. Стесняться проявления человеческих чувств. Какой идиотизм жалеть того, кто сильнее, злее и хитрее. И от него не укрывается мой взгляд. Только расценивает он его совсем не так, как есть на самом деле. Нравлюсь. Кривится он, и я вижу в его взгляде злость. Яростный вихрь, способный уничтожить всё на своём пути. Ты считаешь меня уродом? Мне тебя жаль, — шепчу словно в бреду. Марк нависает надо мной, и его дыхание опаляет и без того раскалённую кожу. Не смей меня жалеть, рычит он, но в голосе я слышу усталость. Он выгрывший, пустой, как барабан. Странно это осознавать вот так. Прости. Этот идиотский диалог высасывает из меня остатки сил. Тело колотит лихорадка, скручивает узлами суставы, выжигает из мозга все мысли. Марк берёт меня на руки. Сейчас снова начнётся экзекуция. Воdns с холодной водой лишь ненадолго снимает жар, и я её ненавижу, но и микстуры, которые вливает в меня моя странная сиделка, не помогают совсем. Зачем ты возишься со мной? Хриплю, зуб не попадает на зуб. Вода кажется не просто холодной, ледяной. Сильные пальцы надавливают на плечи, и я погружаюсь в ледяной умыт с головой, бьюсь, пытаюсь вырваться. Воздух. Мне он нужен как жизнь, хотя бы глоток. Нажим ослабевает уже тогда, когда я начинаю терять связь с реальностью. Вдох делаю с жадностью. Воздух входит в лёгкие со свистом. «Ты чёртов придурок!» Сиплю я, борясь с разрывающим горло кашлем. Грудь болит. «Чуть не убил меня!» «Ты ведь сама хотела сдохнуть, дурочка, под колёсами моей машины. Что изменилось с тех пор?» «Молчу». Что я могу ответить, что смысл моей жизни вдруг стал очевиден в лице человека со сладким именем Марк. Я помню, что любила его до безумия, до спазмов в животе, но его самого, его внешность, его боль я не могу воспроизвести в своём мозгу. Ты мой, шепчу я. Крупная дрожь проносится по телу, когда Марк вытаскивает меня на воздух, чувствую себя младенцем, только что сделавшим свой первый крик. Он закутывает меня в махровую простыню, отводят взгляд, За что ты меня ненавидишь? Заткнись. Хлёсткий приказ заставляет меня замолчать. Чёртово ведьма, ты мразь. Он отталкивает меня, я больно ударяюсь о бортик ванной плечом. Боль вспыхивает в сознании яркими образами. Скомканная белая машина, адское чувство потери и мой вопль, который рвётся из горла яростной волной. Когда я прихожу в себя, Марка нет. Его нет нигде. Дом отдаётся гулкой пустотой. с трудом поднимаясь с пола, борясь со слабостью, головокружением и холодом, которые, как мне кажется, заползли в каждую клеточку моего тела. Он вернётся, шепчу я, пытаясь не дать себе сойти с ума от страха. Да, я боюсь, что снова теряю ниточку, связывающую меня с прошлым.